Дирекция театра обратилась в ближайший полицейский участок, и почтенного старика, не перестававшего вопить, вывели из зала жандармы. На следующий день Александр прочел в газете, что господином, который вчера мешал играть спектакль, был никто иной, как Шарль Нодье, анонимный соавтор вампира, явившийся показать, насколько он пренебрегает этим неудачным творением. «Боже мой!» подумать только. Вчера он, сам того не зная, сидел рядом с прославленным литератором. Александр погрузился в мечты. Ему хотелось снова увидеться со вчерашним соседом, снова услышать, как тот рассуждает о проявлениях потустороннего и о грамматических ошибках. Но как к нему приблизиться, когда самому ровным счетом нечего предъявить? Александру, Нравилось ему это или нет, приходилось смириться с реальностью. А реальностью были не его неясные пока что будущее в театре и не его не написанные книги, но его новые обязанности писца канцелярии Герца-Горлянского. Каждый день в десяти часам утра он являлся в пале рояль и приступал к работе. Познакомившись поочередно со старшим служащим Эрнестом Бассе, помощником начальника канцелярии Ипполитом Лассанем и, наконец, начальником канцелярии Жаком Ударом, он узнал от последнего, что к рекомендации генерала Фуа внезапно прибавилась еще одна. Оказалось, что его рекомендовал Жан-Мишель Девиален. Значит, дед с розгами простил его. Простил ему то, что он невольно отдал его дочь на растерзание провинциальным сплетником. Растроганный Александр поспешил к славному старику, который, хотя и был врученом, неизменно хранил верность тем, к кому был привязан. Поспешил, чтобы обнять благодетеля. Ну вот, наконец-то, новый служащий при деле. Прочно усевшись на стул, он усердно переписывает документы, даже не пытаясь вникнуть в их содержание. Труд однообразный и утомительный. К счастью, управлял этой бумажной каторгой утонченный щеголь Лассань. 30 Тридцатилетний человек с живым взглядом, роскошными черными волосами и тонкими, почти женственными чертами лица. Ради того, чтобы отвлечься и отдохнуть от своих обязанностей руководителя, на досуге он сочинял песенки, участвовал в создании Водевилей и поставлял остроумные статьи в такие газеты, как «Белое знамя» и «Гром» и «Молния». Заметив пристрастие нового подчиненного к литературе, Лоссань набросал перед восхищенным взором провинциального юнца картину Мирка, в котором действовали труженики пера. Увлекаясь всем новым, он, во всяком случае, на словах готов был немилосердно растерзать в клочья всех тех, кто составлял прежнюю славу империи – Арно, Жуи, Нипомусена, Лемерсье. А как он кривился, говоря об их недостойных преемниках? Сумме, Геро, Ансело, как свирепо критиковал Казимира Делавиня, соглашаясь признать наличие вдохновения и самобытности лишь у Ла Мартина и Гюго. Да и то при этом замечая, что из этих великих людей тоже ни один не отвечает художественным запросам эпохи. Исторические романы драма, по его словам, еще ждали своих выдающихся авторов. Слова желчного критика упали на благодатную почву. «Если верить Лассаню», — думал Александр, получается лучшие места пока что свободные». «Отлично! Скорее! Время не терпит!» «Конкуренция жесточайшая!» Дюма, еще не написавший ничего такого, чем мог бы гордиться, был готов принять вызов. А для начала он благоразумно поинтересовался у Лассаня. «Но кому же надо тогда подражать?» Ответ был хлестким. Прежде всего, никогда не надо подражать. Надо изучать. Человек, следующий за проводником, вынужден идти позади него. Так что изучайте, мой друг. Берите страсти, события, характеры. Переплавляйте и лейте все это в форму вашего воображения. Наставник занимал Александра вопросами. И ему пришлось признаться в том, что, несмотря на страстное желание добиться успеха, он не читал ни Эсхила, ни Шекспира, ни Россина, ни Шиллера, ни Гёте, ни Вальтера Скотта и едва знает несколько комедий Мольера. Лассаль велел ему немедленно с головой погрузиться в чтение полных собраний сочинений всех этих авторов. Растерянный и удрученный сознанием собственного невежества, Александр спросил, «А сколько все это вместе составит томов?» «Две или три сотни», — ответил Лосань. Несмотря на непомерный труд, который, как выяснилось, ожидал его в ближайшее время, Александр пообещал, что попробует все это прочесть. «Но вы ведь поможете мне, правда?» — пробормотал он. И, опасаюсь, как бы помощник начальника канцелярии, выглянув, из-под маски литератора, не упрекнул его в том, что он пренебрегает своими обязанностями переписчика, поспешил заверить того, что работа из-за чтения нисколько не пострадает. «Я буду читать по ночам», — пылко говорил он. «Я буду учиться по ночам, а в канцелярии я буду только работать. Но ведь мы с вами сможем время от времени поговорить». Появление начальника канцелярии господина Удара Первало это не деловое совещание. Александр после него чувствовал себя так, словно получил пинок, но никак не мог понять, что это означает, следует ли ему отказаться от своих намерений или, напротив, приступить к их исполнению, не теряя ни минуты. Он выбрал второе истолкование, поскольку оно было единственным, которое отвечало его боевому задору. В тот же вечер, когда он ужинал у Ливена, В комнату вошел до нельзя расстроенный Адольф. Как выяснилось, одну из его пьес, написанную в соавторстве с Фредериком Сулье, театр Жимнаст принимал лишь при условии, что в нее будут внесены исправления. Однако Сулье, отличавшийся вздорным характером, заявил, что не станет менять ни строчки. «Несколько недель труда пойдет прахом из-за упрямства одного единственного человека». Изо всех сил, стараясь утешить Адольфа, которого постигли такие неудачи и разочарования, Александр подумал о том, что Лосань был прав. Путь, ведущий к славе, усеян препятствиями и скрытыми подвохами. И если хочешь, чтобы когда-нибудь Париж оказался у твоих ног, надо много читать, упорно трудиться и сотнями глотать обиды.